Глава 34 На этот раз Гюрза приехал на машине. Перед этим он попрощался с Алисой и договорился, что приедет к ним вечером, если не будет успевать, утром следующего дня. С ним был мика безмолвный, как всегда. Примечательно, что раньше всех пришел Жуля. Трезвый, опрятно одетый, он сухо поздоровался с ребятами и закурил. Вскоре появились Алекс с Нелли. Глаза у последней были красные, губы поджаты. «Все нормально?» – показывая глазами на девушку, спросил Гюрза. «Нормально», – сдержанно ответил Алекс и провел рукой по шее. Гюрза многозначительно промолчал. Они сверили часы и направились к высотке. Время было восемнадцать-двадцать. «Ты сегодня прямо как жених», – не выдержал Гюрза, обращаясь к жули Тот важно стряхнул пепел. «А то!» – только и соизволил ответить он. По мере того, как они приближались к дому, лицо Нелли становилось белее мело. «Всё, я не пойду», – вдруг произнесла она. Она говорила с усилием, словно что-то давило ей на грудь. «Не могу больше». «Жди меня возле метро», – даже не взглянув на неё, – сказал Алекс. Несколько метров девушка шла рядом с ним, в надежде, что он передумает и останется с ней. Но юноша продолжал идти. Никто ничего не сказал. Шли пять студентов, одна девушка отстала. Делов-то. Гюрза обернулся. Нейли одиноко стояла посреди тропинки, ветер трепал ее распустившиеся волосы. И юноше показалось, что он видит слезы на ее лице. В своей очередной дешевенькой рабочей курточке и узких джинсах она выглядела по-детски беззащитной. Над небом стали сгущаться тучи. Хотя синоптики обещали хорошую погоду на весь день. «Знаешь, Гюрза...» Глядя себе под ноги, сказал Алекс. или в общем-то, права. Во всяком случае, это моя последняя операция. Завязываю». «Что, ручонки стали дрожать, а, хирург?» На лице Жули расплылась глумливая улыбка. К удивлению герзы Алекс не стал с ним спорить. «Да, дрожат. И не только ручонки, Жуля. Все зашло слишком далеко. А ты, Жуля, ты хоть помнишь, как тебя зовут? Что у тебя есть имя? Что у тебя есть паспорт? Есть отчество, и ты человек!» Жуля прыснул. Сигарета вывалилась у него изо рта. «Бля, вы что, философами все стали?» – иронично спросил он. Посмотрел на тучи и нахмурился. «Дождь будет!» «Только бы она дождалась!» – прошептал Алекс, но Гюрза его услышал. «Иди к ней прямо сейчас!» – сказал он. Алекс с грустью улыбнулся. «Нет, Гюрза, по крайней мере, сегодня я с вами. В последний раз я так решил». Гюрза пожал плечами. «Вы свободные люди, а свободного человека отличает возможность выбора». Больше никто из них не произнес ни слова. Гюрза шел размышлял над словами Алекса. Поразительно, но по какой-то необъяснимой причине он даже обрадовался решению друга, поскольку сам думал об этом всю ночь, но ни при каких обстоятельствах он не стал бы делиться своими мыслями с остальными. Он искоса посмотрел на Жулю. «Этот дуралей скоро окончательно сопьется и в лучшем случае сядет в тюрьму». Затем перевел взгляд на Мику. Тот шел, как робот, глядя в одну точку. Лицо, восковая маска с ледяными глазами. Точь в точь зомби из ужастиков. Вот кто будет резать и убивать, невзирая ни на что. Такого самого только пуля остановит. Они подошли к зарослям травы подле дома и по узкой протоптанной дорожке прошли к проему в стене. Наверху, возможно, на втором этаже, слышались приглушенные голоса. Значит, компания в сборе и можно начинать. Они по очереди зашли внутрь. Пахло цементной пылью и чем-то горелым. И хотя они шли все на цыпочках, хруст гравия и битого стекла под рифленными подошвами ботинок все равно выдавал их. Сверху кто-то пробасил. «Толян, ты что ли?» Гюрза неспешно нацепил перчатки, нож он заткнул за ремень. «Да!» Сдавленно проговорил он, чтобы голос было невозможно идентифицировать. Мика вынул цепь. Жюль размял суставы и достал биту, сделав пару картинных устрашающих взмахов. «Вперед!» – выдохнул Гюрза и метнулся к двери, за которой слышались голоса. Дверь висела на одной петле, и Гюрза вышиб ее с одного удара. Они оказались в квартире, представлявшей собой большое прямоугольное помещение без внутренних стен и отделки. Внутри находилось семь человек, все они сидели полукругом на деревянных ящиках вокруг импровизированного стола, состоявшего из половинки двери очевидно выломанной из соседней комнаты. Бамжи ели. У окна крутился ребенок лет восьми. Кто-то вскрикнул от неожиданности. Гюрза с некоторой тревогой заметил, что все сидящие взрослые мужчины. И вполне вероятно, что они могут дать достойный отпор его отряду. Вслед за Гюрзой у жен проскользнул Алекс. Он снова распустил волосы. Затем Мика. Процессию замыкал Жюля. Нехорошо улыбаясь, он поигрывал своей страшной битой с грубыми выщербленными. «Парни, что надо?» С места тяжело поднялся крупный бомж с лопатообразной бородой. В голосе его не было испуга. Скорее, едва скрытое раздражение человека, которого отвлекли от неотложного дела. Увидев в руках жули Биту, он всё понял. Мигом оценили обстановку его плохо пахнущие приятели. В одно мгновение они повскакивали с мест. Гюр запрыгнул на бородатого и двумя точными ударами превратил его лицо в рыхлое месиво. Бороду стала заливать кровь. После первого удара из ноздри бомжа выскочила сопля и повисла, как свежевыстиранный носок на бельевой веревке. Почему-то эта зеленая сопля привела Гюрзу в состояние восторженного возбуждения. Он ударил снова, однако бомж удержался на ногах, заревел и стал слепо размахивать пудовыми кулаками, оттесняя Гюрзу в угол. Тот нанес ему еще несколько ударов сбоку в голову, но здоровяк шел пролом Одно ухо у него было разорвано почти надвое, в щеке зияла дыра, сквозь которую виднелись гнилые зубы, но он все равно напирал на гюрзу. Оказавшись в углу, парень вытащил нож. Несколько ударов по рукам, которые бородач выставил вперед, и он стал отступать. Лезвие вспороло запястье, и на гюрзу брызнула россыпь венозной крови. Бомж заскулил, зажимая рану, гюрзав замахнул еще раз, и лезвие погрузилось по рукоятку в живот. Не без усилия он потянул нож, разрезая плоть до самой груди. Бомж захрипел и неуклюже завалился на бок. На Жулю бросилось сразу двое бродяг. Одного он вырубил, сразу снеся ему битой пол лица, И тот весь же откатился в угол. Жуля намеревался его добить. Но второй бомж, вооруженный разводным ключом, получил момент и довольно сильно ударил юношу по коленной чашечке. Охнув, Жуля припал на одно колено. Пытаясь подняться, он вдруг получил мощный удар по спине. Развернувшись, увидел еще одного бомжа с куском полена. Орудуя точно копьем, жули ткнул его в живот битой, затем вскочил и вторым ударом опрокинул нападавшего. Гюрза бросился на помощь к Жюле и атаковал бомжа с разводным ключом. Мощным ударом он сорвал всю кожу с правой стороны лица бродяги и раздробил нос. Бомж нелепо взмахнул руками и кинул ключ в Гюрзу, но тот увернулся. Подошел ближе и ударил еще раз. Он снова попал ему в нос, выдров все мясо и оставив на его месте только оголенный хрящ. Бомж Гнусава заверещал и, споткнувшись, упал на обломки кирпичей. Клошар полз к окну, с лица лился красный дождь. Юр задобил его, когда он собирался перелезть через подоконник. Жуля, не помню себя от ярости, продолжал сбивать тяжелыми ботинками закрывавшего лицо бомжа, который ударил его деревянным бруском. Мика тем временем расправился с одним из бомжей и бросился на другого. Тот попятился назад, держа руки за спиной. Мика стал раскручивать цепь, но неожиданно бомж швырнул в него обломок кирпича. Мика оторопел, плечо моментально онемело. Бомж торопливо подхватил с пола еще несколько камней и принялся закидывать ими Мику. Этому примеру незамедлительно последовали другие оставшиеся на ногах бродяги. Сгрудившись у окна, они принялись осыпать своих врагов градом камней. Причем более половины снарядов находили свою цель. Гюрза получил удар в руку и бок. Микки снова попали в то же плечо, и он переложил цепь в другую руку. Больше всего не повезло жули, Пока он в неистовстве прыгал на бомже, чей-то метко посланный кусок бетона попал ему в затылок, и он кулем свалился на мертвое тело бездомного. Гюрза вынул травматический пистолет. Все шло наперекосяк, совсем не так, как планировалось. Правда, теперь их осталось уже трое на трое. «Режь!» – страшно проревел Алекс. Уклонившись от просвистевшего камня, он разбежался и в прыжке ударил одного из них в голову. Не давая упавшему прийти в себя, он перерезал бродяге глотку почти до позвоночника. Плевками выплескивающиеся из перерезанных вен и артерий кровь превращала кирпичную пыль в малиновую кашу. Кюрза увернулся от очередного кирпича и выстрелил. Резиновая пуля попала в верхнюю губу бомжа и вышибла ему передние зубы, самого его отбросив на подоконник. Внезапно ногу Гюрзы пронзила острая боль. Оглянувшись, он увидел чумазого ребенка, его маленькие глазенки горели от злобы. Из левой ноги чуть ниже колена торчало шило, с рукоятки которого свисали обрывки зеленой изоленты. Он навел на него пистолет, но рука дрогнула, потом опустилась. Мальчик плюнул, попав слюной на запыленный ботинок Гюрзы, и выскочил за дверь. Оставался еще один. Затравленно озираясь, он кинул большой камень, но промахнулся. Мика и Алекс подошли к нему вплотную. «Что, сука?» – тихо заговорил Алекс. С ножа, которого он поднёс к шее бомжа, сорвалась красная капля и упала в пыль, превратившись в серый влажный комочек. «В бейсбол решили поиграть?» «Кончай его!» – бешено вращаясь зрачками, прохрипел Мика. Алекс воткнул нож в горло бомжа и повернул его. «Сказал бомж». На грязном лице отразилось что-то вроде беспокойства, похоже, он так и не понял, что с ним сделали. Алекс выдернул лезвие. Из развороченной раны струи забилась кровь, часть которой попала на него самого. Внизу послышались взволнованные голоса. «Мика, посмотри, кто там!» – сипло сказал Гюрза. Он присел над бесчувственным жулий, с содроганием глядя на его окровавленный затылок. «Неужели он мертв?» – Мика шагнул из комнаты. «Ебана мать!» – выдохнул он, вернувшись. Лицо его побелело, уголок рта задергался, как поплавок при клеве крупной рыбы. «Их целая толпа, штук 8 и все идут сюда, с палками арматурой!» Голоса стали громче. «Все сюда, отходим к окну, если будет совсем жарко, прыгаем вниз!» Сказал Гюрза, сжимая пистолет обеими руками. «Прямо как в боевиках, дерьмо!» «А что с жулей Спросил Алекс, но ответить Гюрза не успел. В комнату стали заходить бомжи. Грязные, дурно пахнущие но все молодые и довольно крепкие. Ни одной женщины, ни одного старика, ни одного пьяного. Но не это поразило Гюрзу. Глаза. Их глаза, в них совершенно не было страха или испуга, только неприкрытая злоба и жажда мести. Гюрза отвергал всякие совпадения и не верил в них. Но сейчас он был готов поклясться, что их ждали, как паук долго и терпеливо ждет, когда в его сети попадет зазевавшаяся муха. «Кушать подано, добро пожаловать». В руках бомжи сжимали кто что. Палки, металлические прутья, у кого-то была лопата. Кто-то держал топор, кто-то молоток. «Пизди, врачей!» Брызгая слюной, рявкнул один из них с уродливым шрамом, змеей, пересекавший все лицо. И в комнате началась мясорубка. Всё пространство тут же заполнил отборный мат, грохот падающих тел, хрипы, вопли, боли. Гюрза старался держать нападавших на расстоянии, он прижался в угол и сделал три выстрела, уложив при этом двоих. Валекса швырнули ящиком, разодрав кожу на руке, и он выронил нож, который тут же подобрал. Мика не стал дожидаться, когда его окружат, и сам бросился навстречу, его правый кулак украшал любимый костец широкими шипами. Он орал, подстегивая себя, размахивал цепью, у кого-то сорвал клок мяса с шеи кастетом, дробил лица, пригибался, перекатывался по полу, уворачиваясь от сыпавшихся на него со всех сторон ударов. Снова скакивал. Вслед за ним прыгнул Алекс, сжимая свой нож. Тут же из гуще извивающихся тел нетвердой походкой отделился один бомж. Он схватил скользкими от крови руками за вспоротый живот, из раны свисала петля кишок, как гротескная цепочка от часов. От вывалившихся внутренностей пошел смрадный пар. Еще одного Алекс ударил ножом в бок, разрубив почти пополам два ребра, затем вонзил лезвие в кадык. Гюрза продолжал стрелять, и каждая резиновая пчела находила свою жертву. Он даже не успел вынуть шило из ноги, но боли пока не чувствовал. Раздался чей-то хрип, закричал Мика, лопатой ему рассекло лоб. От второго удара он сумел увернуться. Каждый поворот головы сопровождался веером кровавых брызг. Когда он поднял голову и пошел на бомжа, тот испуганно попятился назад, ударившись о дверной косяк. Мика был страшен. Перекошенное, залитое кровью лицо скорее напоминало обезумевшую морду вурдалака. В бедро попала осколок кирпича, но он даже не посмотрел, кто его кинул. Цепь взметнулась над головой. Набирая скорость, сделала круг. Второй. Бомж присел на корточки обхватив руками голову. Первый удар рассек пальцы до кости, и бомж взвыл, тряся изуродованной кистью. Второй удар попал в лицо, выбив глаз. Бомж повалился на спину с куля, и Мика прыгнул на него, метя ботинками в голову. Оставалось еще двое. Они навалились на Алекса. Один пытался схватить юношу за шею, что-то дико рыча. Второй пытался заломить Алексу руку. Гюрза метнулся к клубку тел и принялся ногами расшвыривать бомжей. Те отползли от тела Алекса и поднялись на ноги. Задыхающиеся, перепачканные своей и чужой кровью, они стали пятиться к выходу. Гюрза убрал пистолет, он свое дело сделал. Бомжи рванулись к двери, но там стоял Мика. Цепь в его руках была красной и блестящей, будто он окунул ее в масляную краску, местами прилипли волосы. Он вытирал рукавом лоб, но кровь не останавливалась. Края раны провисли и отслоились, напоминая плакат, приклеенный просроченным клеем. Гюрза молча подошел к бомжам и по очереди опустил на их головы кирпич. Они почти не сопротивлялись и Гюрза вновь почувствовал себя уверенно. Когда они затихли, он извлек из ноги шило. Его взгляд упал на испачканную сажей детскую ручонку, безвольно торчащую из нагроможденных тел. Маленький сукин сын, он все-таки вернулся со взрослыми, чтобы поучаствовать в резне. Гюрза повернулся к Алексу. Тот уже поднялся и теперь стоял как-то странно, скособочившись опустив голову, словно старик на льду. «Вот суки!» – задыхающимся голосом произнес Мика, вытирая рукавом струившуюся из головы кровь. «Если бы вовремя не увернулся, пол черепа точно снесли бы». Он поднял лопату, выроненную в драке каким-то бомжом, критически ее осмотрел и затем принялся добивать стонущих бродяг, которые были еще живы. По очереди он подходил к каждому из них. Методично и размеренно разрубал шею, практически отделяя голову от туловища. Гюрза отвернулся, слыша за спиной хруст позвонков. На это даже он не мог смотреть. «Ай, блядь!» – внезапно крикнул Мика, подскакивая на месте. Гюрза обернулся. Один из тяжело раненых бомжей, выкрикнув что-то нечленораздельное, перевернулся на бок и полоснул ногу Мики заточенным напильником. Из пореза потекла кровь, и тот, оскалившись, отшвырнул лопату в сторону. Пошарив глазами с гортаным смехом, выудил откуда-то топор. «Хрясь! Хрясь!» Стены комнаты сотряслись от ужасных воплей бездомного. Гюрза зажмурился, а когда открыл глаза, увидел Мику, сжимающего отрубленную руку. Пальцы руки судорожно разжались, и напильник, звякнув, упал на бетонный пол. Бомж с выпученными глазами катался по каше из грязи и крови, пытаясь дотянуться до места, где секунду назад была его конечность. «Приколись, Гюрза!» – сказал Мика, помахивая страшным обрубком. Пальцы снова разжались и сжались, хватая воздух. Разжались и сжались, еще раз и еще. Кожа на руке даже через въевшуюся грязь и пыль белела прямо на глазах. «Она как будто недовольна, что ее разъединили с телом», – в трансе подумал Гюрза. Бомж уже хрипел, уткнувшись лицом в пол. Из культи, обрамленной мокрыми сухожилиями и обрывками мышц, натекла целая лужа. Пальцы отрубленной руки снова сжались в каком-то неумолимом ожесточении. «Смотри, к яйцам близко не подноси», – сказал Гюрза, отворачиваясь. «Оторвет к чертям». «Пусть попробует», — ответил Мико, швыряя извивающуюся конечность в угол. Пальцы продолжали шевелиться, только уже слабее, напоминая уродливого Скорпиона, которого смертельно ранили. Стоны бомжа затихали, но мика поднял лопату и принялся рубить тело бродяги. «Надо вынести Жулио! мик Алекс, помогите мне!» — проскрипел Гюрза. Голова кружилась, в груди что-то давило, будто ее зажали в огромные тиски. Алекс продолжал неподвижно стоять, будто восковая фигура, широко расставив ноги, руки у пояса, как у ковбоя в вестернах. Гюрза наклонился над Жулией. К своему облегчению он увидел, что кости черепа, скорее всего, целы. Он осторожно перевернул его на спину. Глаза Жули моргнули, с губ сорвался тихий стон. «Доброе утро, Жули», — сказал Гюрза. «Поднимайся, пора в школу». «Что тут было?» поинтересовался жули морщась от боли. «Ай!» У него был такой вид, словно он находился на какой-то вечеринке и слегка прикорнул. опроснувшись сгорал от нетерпения, желая узнать, что же такое интересное он пропустил, находясь в объятиях морфея. Постановая и ругаясь, в полголоса он стал подниматься. Потрогал руками рану и сильно удивился, увидев на ладони кровь. «Вот гандоны ж пробили!» — сокрушенно отметил он. «Сам идти можешь?» — быстро спросил Гюрза, жули кивнул тогда сворачиваемся». «Я не пойду», – неожиданно объявил Алекс. Он стоял спиной и теперь стал поворачиваться. Волосы закрывали его лицо, и Гюрза не мог понять, шутит он или говорит серьезно. «Алекс, сейчас не время», – сказал Гюрза и вдруг застыл на месте. Он увидел, что справа из груди Алекса торчит что-то продолговатое, а вокруг медленно расцветает огромное темное пятно. «Надоело все». Сквозь зубы проговорил Алекс и стал сползать по стенке вниз. Гюрза с Микой бросились его поднимать. Когда Гюрза перевернул тело Алекса на спину, он побледнел. Из спины парня где-то в области лопатки выглядывала уродливая шишка. Его прошили почти насквозь. Насквозь, как жука перед тем, как засушить, подумал Гюрза. Он вспомнил, как на прошлой акции Алекс сам пронзил бомжа ломом. И также говорил о жуках. Если он не ошибается, жуков коллекционировала его сестра. «Плохо. Очень плохо». «Я сам!» – сказал Алекс. Он сел, бессмысленно вращая зрачками. Лицо приобрело грязно-серый цвет, изо рта потекла кровь. Изрыгая ругательство, он потянулся рукой к арматуре. «Алекс, нет!» – крикнул Гюрза. Но было поздно. С невероятной для его состояния силой парень вырвал железный обломок. Из идеально ровной дырочки на груди сразу полилась кровь. «Мика, держи его! Быстрее!» – закричал Гюрза мика торопливо опустился рядом. Пока он поддерживал Алекса за спину, Гюрза сорвал с себя куртку и рубашку, разорвав ее на части, он как можно сильнее прижал тряпки к ране. Материя быстро набухала от крови. «Чего это с ним?» – тупо спросил Жуля. Он хотел, как всегда, почесать затылок, но вовремя передумал. Гюрза лихорадочно соображал. времени в обрез, а ситуация хуже некуда. Так, Алекса спускаем вниз. мика вы с Жулей умываетесь летите домой по отдельности. Алекс?» Юноша закашлялся. «Ах, у тебя в Красногорске врач знакомый есть, помнишь, Жулия щеку зашивал?» «Ну, хирург», — равнодушно произнес Алекс. Грудь его тяжело вздымалась, изнутри слышались клокочущие звуки. И это больше всего не нравилось Гюрзе. «Быстро говоря адрес». Гюрза боялся, что он потеряет сознание. О том, чтобы вести его в таком состоянии в обычную больницу, не могло быть и речи. Те сразу сообщат в милицию. «Никакого красногорска, парни», – просипел Алекс. Голос его стал глуши будто он говорил с пакетом на голове. Он снова закашлялся, и изо рта полилась кровь. Много крови. «Я... я не хочу вставлять человека». «Хреновый признак, Гюрзы. У парня пробито лёгкое. Не нужно быть медиком, чтобы понять это. Так-то». Вновь напомнило о себе существо, копошащееся внутри Гюрзы. Изо рта Алекса снова выплеснулась кровь, и Жуля вскрикнул. «Бля, он же умирает!» – жалобно проговорил он, переступая ногами. «Заткнись!» – оборвал его Гюрза, стараясь не выдать своего страха. Повернулся к Алексу. «Мы не можем тебя вести в обычную поликлинику, понимаешь? Быстро говори адрес!» «В жопу! Больничку и адрес туда же!» Алекс попытался приподняться, и лицо его исказилось. «Мне всё равно кранты!» Когда он дышал, слышался неприятный свист. Словно кто-то пытался всосать через трубочку воздух. «Ты не соображаешь что несешь!» Ожесточенно сказал Гюрза, посмотрел на Мику и Жулю. «Ну что уставились, как бараны? Помогите мне спустить его вниз! Я попробую подогнать машину!» «Он прав, Гюрза», — глухо сказал Мика, стараясь не смотреть на Алекса. «Мы все спалимся, если в таком виде заявимся в больничку». Гюрза замер, зрачки сузились, он мягко шагнул к Мике, И тот отшатнулся, будто его коснулся прокажённый. «Что ты сказал, гнида?» Свистящим шёпотом произнёс Гюрза, рука неосознанно потянулась к ножу. Лицо Микки побледнело, это было видно даже сквозь густые потёки крови. Но он не отступил. «Ты меня, Гюрза, на понт не бери и за нож не хватайся. Рассуди сам, в Красногорск его не довезёшь, он у тебя в пробках кончится. В простую больницу тоже нельзя, у него внутреннее кровотечение. Он не жилец, ежу понятно». «Гюрза, а может, правда?» – заговорил Жуля, но юноша оскалил зубы. «Пошли вон, суки! Я сам справлюсь!» Он наклонился к Алексу, который уже впал в забытье. «Ты должен мне помочь, слышишь, Алекс?» «Нелли...» – позвал Алекс. Он открыл глаза и облизнул губы. «Где она?» – Гюрза попытался приподнять Алекса, но тот закричал. Гюрза выругался. Оглянулся на Жулю с Микой с таким видом, словно готов был их растерзать на месте. «Я хочу курить, парни», — неожиданно сказал Алекс. «Мы так и будем смотреть, как он подыхает», — задыхающимся голосом спросил Гюрза. «Нет, мы не будем смотреть», — ответил Мика и посмотрел прямо на Алекса. «Мы уйдем отсюда. Извини, Алекс, но это единственный выход». Гюрза задышал с такой яростью, что Мика с Джули не удивились бы, если бы сзади у него начал раздуваться капюшон, как у кобры. «Все верно, Мика...» «Мика верно, говорит», — сказала Алекс, плевая скопившуюся кровь. «Даст мне кто-нибудь курить?» Снизу донесся женский голос. Нелли звала Алекса. «Вот уж кого здесь не хватает. Что она скажет, увидев это?» — подумал Гюрза. «Меньше всего на свете он хотел, чтобы Нелли заходила в эту адскую комнату. Он не тешил себя надеждой. Пробитые насквозь люди редко выживают». Тонкий непрекращающийся ручей крови изо рта Алекса лишь подтверждало это. Тем не менее, его глаза были осмысленными и ясными, как лесные озера. Но оставлять его так, в таком состоянии, когда дорога каждая секунда... Пошёл дождь. Ветер гулко захлопал дверьми, потемневшее небо прочертило морозно-голубая молния. «Хочу курить!» – визгливо выкрикнул Алекс. Мика подошел к нему и протянул сигарету. Гюрза хотел остановить его, но, встретившись взглядом с Алексом, остановился. Невероятно, но всем показалось, что после первой затяжки ему даже стало лучше. Правда, ненадолго. Новый приступ кашля более продолжительный, чем предыдущий сотряс все тело. «Теперь слушайте. Нельку сюда не пускайте. Не надо, чтобы она видела. А вы по домам». Трясущейся рукой он поднес сигарету к окрашенному кровью рту и жадно затянулся. Издалека можно было подумать, что у него просто неумело накрашены губы. «Матери, ничего не говорите!» «Алекс, я не оставлю тебя здесь!» Гюрза шагнул вперед, но Алекс закричал. «Оставишь! Ты должен, вы должны! Иначе все сдохнете на зонах!» Он снова затянулся. Гюрза смотрел на него и чувствовал, как на голове зашевелились волосы. Мокрая от крови повязка съехала на бок, и из дырки в груди Алекса застроился дым. Он не мог отвести зачарованного взгляда от этой сизой струйки. На лицах Мики и Жули при виде феномена застыло выражение суеверного ужаса. «Я всё-таки почти хирург, Гюрза», — через силу улыбнулся Алекс. «И знаю, что означает такая рана. Кстати, ты слышал, они назвали нас врачами. Считай это наивысшим комплиментом». В комнату неслышно вошла Нелли. Мика запоздало подошел к ней и, загородив Алекса, принялся выталкивать девушку из комнаты. «Уйди!» – рявкнула она, и мика только что перерубавший лопатой шейные позвонки умирающих бомжей, трусливо отступил. «Алекс!» – прошептала Нелли, расширенными глазами глядя на своего любимого. Увидев окровавленные тряпки и его красный рот, она вскрикнула и упала перед ним на колени. «Его зацепили. Рана серьезная!» – процедил Гюрза, ненавидя себя за эти слова – Но лучше, чтобы Нелли была готова к худшему. Алекс сел прямо. Нелли осторожно прижалась к нему, не обращая внимания на кровь, сочащуюся из-под повязки. «Прости», — с горечью сказал Алекс. По его лицу скатилась слеза. Нелли заплакала. «Что вы стоите?» — с надрывом закричала она, подняв голову. «Вызывайте скорую!» «Никакой скорой», — вытирая кровь со лба, сказал Мика. Ш -ш -ш -ш «Что?» Нелли в ужасе переводила взгляд с мики на Жулю, затем с мольбой посмотрела на Гюрзу. «Что это значит?» Но три фигуры, высевшиеся над ней, хранили молчание. Дождь за окном усилился, и теперь с подоконника на пол стекало несколько струек. Нелли, путаясь в кармане, вытащила мобильник. Как только телефон оказался у нее в руках, к ней шагнул Мика и выхватил его. «Извини, Нелли!» «Отдай!» – крикнула в отчаянии девушка. «Гюрза, что происходит?» «Мне очень жаль». Разлепил спекшиеся губы Гюрза. Еще никогда он не чувствовал себя так отвратительно. «Вы что, звери?» – прошептала Нелли. А алекс попытался обнять ее. «Все нормально, лапочка!» Он снова закашлялся. «Мы с тобой уедем в тихий домик к твоей тетке. Разведем курочек, у тебя будет свой огород!» Теперь кровь изо рта лилась, непрерывно окрашивая рубашку в алый цвет. «Насолишь мне капусты с огурцами. Ты любишь квашеную капусту?» «Да», — слабо улыбнулась Нелли сквозь слезы. Она положила голову ему на грудь. «Я подыхаю», — читалась в глазах Алекса. «Подыхаю, как бездомная собака, которую проткнули насквозь, как протыкают кусок мяса шампуром. И никуда мы не поедем. Ни в деревню, никуда. Разве что на стол к патологоанатому». Он докурил сигарету и отшвырнул окурок. Новый приступ кашля длился почти минуту. Нелли закрыла лицо руками, её плечи вздрагивали. «Знаете что, ребята?» – выдавил Алекс. Свист из обнажённой раны усилился. «Очень жалею, что так просрал свою жизнь». Он неуклюже приобнял Нелли. «Мой, мой плюшевый медвежонок, я люблю тебя». Он закрыл рот руками, но кровь продолжала течь сквозь пальцы. Нелли застонала. «Обещайте, обещайте, что вы сейчас же уедете!» Слова давались Алексу с огромным трудом. Он буквально захлебывался. Теперь к свисту из раны примешивалось какое-то бульканье. Лицо его стало пепельно-серым. «Как только я уйду, и я не хотел, Нелли, мы...» Он снова начал бредить. Алекс пытался сидеть ровно, но все равно съезжал вниз. Затем он внезапно дернулся вперед, словно хотел дотянуться руками до носков ботинок и срыгнул целый фонтан крови. После этого тяжело перевернулся на бок и затих. За окном раскатисто загремел гром. Дождь ужалил плотной стеной, заливая подоконник и смывая с него следы крови, оставленные руками какого-то бомжа. Гюрза склонился над телом Алекса и дотронулся до его шеи. Она была теплой и влажной. Как он и думал, пульс не прощупывался. «Он умер?» – глупо спросил жули, пошатываясь как пьяный. «Да», – выговорил Мик и осторожно коснулся рассеченного лба. «Нужно уходить, немедленно!» Гюрза поднялся на ноги, изо всех сил сжимая кулаки. Толстая кожа перчаток, покрытой запекшейся кровью, заскрипела. «Доигрались, блять!» – прошептал он. Разжал кулаки и посмотрел на шипы, ставшие почти черными. С одного шипа свисал сморченный клочок кожи. Чё, «Чё теперь делать-то, а?» Заскулил Жуля, переминаясь ноги на ногу. Гюрза поднял нож, выроненный Алексом, покрутил в руке. «Переодевайся, идуй домой, Жуля, и выпей водки. Больница тебе не нужна. Твоей башкой можно железнодорожные костыли забивать. Биту выкинь, только сотри отпечатки. Я позвоню, и ты, Мика, тоже валите отсюда. Идите, только по одному». «А как же?» Начал Жуля, но Гюрза смерил его таким испепеляющим взглядом, что парень с удорожным движением обтер рукавом свое любимое оружие, зашвырнул его в угол и посеменил наружу. Гюрза смотрел на мертвого Алекса, но перед лицом стоял отчетливый образ ангела. Она грустно смотрела на него, ее губы что-то беззвучно шептали. «Езжай домой, Мика», — повторил Гюрза, глянул на его рану на лбу. «Загляни к врачу, придумай какую-нибудь историю, цепь тоже оставь». «Мы круто наследили здесь гюрза», – проговорил Мика, сворачивая цепь в металлический клубок. «Кровищи свои намешали. Если менты нас за яйца схватят, нам капздец. «Хватит сопли размазывать! Иди!» Мика кивнул и, быстро переодевшись, исчез. Гюрза услышал звук падающей в шахту цепи. Больше никогда она не опустится на чье-то лицо. Теперь оставалось самое трудное. «Нелли!» – негромко позвал он. Сидящая на грязном залитом кровью полу девушка не шевельнулась. Он подошел ближе и коснулся ее плеча. «Нам нужно ехать», — как можно мягче сказал он. В то же время со страхом осознавая, какую дикую вещь он говорит. «Уехать, оставив Алекса среди мертвых бомжей». «Я останусь», — сказала Нелли, убрав руки от лица. «Езжай, если тебе надо». «Конечно, ему надо. Очень надо, потому что ангел, наверное, уже давно ждет его. Надо, потому что у него дьявольский болит пробитая шилом нога. Надо, потому что он просто устал, смертельно устал». «Ты не понимаешь, тон Гюрзы все еще был терпеливым. Он уже еле сдерживался. В любую минуту сюда могли пожаловать другие гости. И тогда точно им каюк. Мы не можем забрать его с собой. Черт, дерьмо!» Зло выкрикнул он и погрозил кулаком в распахнутое окно, за которым бушевала буря. Он еще раз посмотрел на Нелли. Она медленно легла рядом с Алексом прямо на бетонный пол и обняла его. Гюрза с ужасом видел, как одежда девушки пропитывалась кровью ее возлюбленного. «Мы собирались пожениться», – ровно сказала она. «Уходи». Гюрза молча спустился вниз и выглянул наружу. Ни души, тихо и спокойно, как на кладбище. Только дождь лил так, что дальше протянутой руки ничего не было видно. Словно зомби он доплелся до машины. Мотор, как назло, долго не хотел заводиться, и несколько минут он яростно крутил ключ зажигания, чуть не сломав его. Наконец машина, недовольно фыркнув, завелась. Гюрза посмотрел в зеркало и ужаснулся. На него смотрело чье-то чужое морщинистое лицо. «Если бы сейчас меня увидела Алиса, она, не задумываясь, побежала бы в ЗАГС забирать заявление», – подумал он. Гюрза поехал в сторону бомжатника, припарковав фолькс максимально близко к входу. Затем поднялся наверх. Картина не изменилась, только добавилась еще одна гостья – «Жирная крыса». Она деловито поползла вдоль еще теплых трупов, жадно поводя усиками. Гюрза швырнул в нее камень, и она, пища от негодования, покинула комнату. Нелли продолжала обнимать Алекса, что-то тихо напивая ему на ухо. Свободной рукой она перебирала его волосы, перепачканные в цементной пыли. «Нелли», — произнес Гюрза, — «если она снова откажется ехать, ему придется оглушить ее. Только так». Он подошел к девушке и только наклонился, готовясь нанести удар, как Нелли зашевелилась. «Хотел убить меня, да, Гюрза?» «Машина внизу, ты едешь?» Девушка поднялась. «Ты чудовище, Юра!» «Хватит лирики!» — крикнул Гюрза, чувствуя, что еще одно слово, и он ударит ее. «Я ухожу!» «Я иду!» — спокойно сказала она, скрестив руки на груди. Они сели в машину, проткнутая шила нога взорвалась болью, когда он выжил сцепление. Нелли уселась сзади, бледная, как сама смерть. Гюрза вдруг ужасно затасковал по Алисе. Выруливая на ровную дорогу, он набрал любимый сердцу номер. Абонент недоступен. Хм, интересно. Он уже выехал на кольцевую дорогу и только теперь заметил, что все еще в своих перчатках. ругай сквозь зубы, он стряхнул их, как с отвращением стряхивают мерзкое насекомое. Нелли неподвижно сидела сзади. Гюрза увидел, что она запачкала кровью Алекса сиденье. Ай, хрен с ним сиденьем и со всей машиной. Он снова набрал номер ангела. «Перезвоните позже». Любезно предложил ему голос оператора. И он с трудом удержался от того, чтобы не расклотить проклятую трубку. Может, она едет в метро? Теперь он ругал себя за то, что солгал ей. Может, если бы они перенесли акцию, то сейчас он был бы с Алисой, и Алекс остался бы жив. Они ехали, и каждый из них думал о своем. Нелли, невидяще смотрела в окно, Гюрза раздраженно снова и снова набирал номер Алисы. Его вдруг охватил неосознанный страх. Надо ехать домой и как можно быстрее. Утомленный мозг жгли неприятные мысли, как разъяренные осы. В зеркало заднего вида он посмотрел на Нелли и увидел, что она без сознания завалилась на бок.